10 Держите!» Энн вручила Майку карту на шнурке. «Вот ваше удостоверение. Доктор Кросс дал вам полный доступ, так что вы сможете открыть почти все двери на нашей территории». «Почти?» «Чтобы открыть некоторые шкафчики с токсичными веществами, требуются две карты», — сказала она. «Если вам нужен доступ к ним, — Я могу поговорить с доктором Кроссом, и вы получите дополнительные права. Со всеми остальными вы также официальны?» Она улыбнулась. «Простите, я к вам еще не привыкла, но я постараюсь». Он покачал головой. «Ведите себя, как вам удобнее. Я просто не хочу, чтобы вы считали, что со мной следует общаться именно так». Энн снова улыбнулась. «Господи!» кто-то: « «Вы тут всего три часа и уже увиваетесь вокруг моей женщины?» Обернувшись, Майк увидел в дверях коридора улыбающегося рыжего физика. Энн закатила глаза. «Это было превосходное, идеальное выверенное движение» в котором смешались скука и флирт, приправленные изрядной долей веселья. «Не понимаю. Вы с Бобом вовсе нет», — сказала Энн, поворачиваясь к своему столу. «И снова отказ», — констатировал Боб. «Знаешь, еще тридцать или сорок, но больше я не вынесу». «Тебе повезло». «Ведь у тебя есть девушка, к которой можно обратиться в случае нужды!» Эн взглянула на него так, что стало ясно. «На сегодня шуточками покончено». У нее были очень выразительные глаза. Боб склонил голову и переключился на Майка. «Артур поручил мне быть сегодня вашим гидом. Готовы увидеть свой новый дом вдалеке от дома? А мы сможем вернуться и посмотреть на неё на дверь. «Конечно, если пройдем через лабораторию, то срежем путь к стоянке трейлеров». Майк, прощаясь, помахал «Н», но та уже вернулась к работе, потом вместе с Бобом побрел по коридору, испытал новое удостоверение, и квадратная дверь, щелкнув, открылась. Воздух в главном павильоне был на пять или шесть градусов холоднее, в других местах. В огромном помещении оказалось пусто и тихо. Контур двери Альбукерке маячил в центре. Когда они вошли, Майкл принесла внимательно изучать кольца. «Что чувствуешь, когда проходишь сквозь них?» Боб ничего не сказал. Майк поглядел на него. «Это что, профессиональная тайна?» «Честно говоря, ничего». «Совсем?» «Никаких визуальных эффектов, головокружений или там покалывания от электромагнитных полей?» Не, только одна штука, но она к чувствам не относится». «Какая?» «Приходилось входить в жару в большой магазин, где кондиционер прямо над дверью и направлен вниз?» Он изобразил руками арку. «Когда заходишь, и температура на мгновение резко меняется». А потом идешь дальше, и все опять как было. Майк кивнул. «При кроссе типа похожее ощущение возникает. Только температура не меняется. Просто такое неожиданное «ух!» И тебе ясно, что ты уже в другом месте. Даже если глаза закрыть почувствуешь, когда перешел». «При кроссе? Ага. Типа кросс-переход». Никаких каламбуров, просто боссу термин нравится. Они прошли вдоль выстроившейся в ряд электроники и панелей питания, миновали пару дверей и добрались до пожарного выхода. Боб нажал на ручку антипаника, и в лабораторию ворвался ослепительный солнечный свет. Примечание. Ручка антипаника. Ручка, позволяющая за считанные секунды Отпереть дверь даже занятыми руками. Срабатывает, если нажать на нее любой частью тела. Конец примечания. «Мы рубанули всю сигнализацию еще несколько месяцев назад», объяснил он кивнув на красно-белые наклейки на дверях. «Когда возвращаешься домой, это каждый вечер экономит несколько минут». За зданием оказался гравийный карьер. Вдоль него выстроились двумя рядами восемь трейлеров. Они были серыми и безликими, с маленькими окошками, завешенными шторами и простынями. В нескольких сотнях ярдах от трейлеров стояло какое-то индустриального вида сооружение, помесь склада и ангара, выглядящая новее главного здания. В глаза сразу бросалась семифутовая буква B, нарисованная кем-то на стене. «Это тут находится вторая половина устройства?» Спросил Майк. Боб бросил взгляд на строение. «Да, это точка Б. У нас есть парочка великов и гольфмобилей, чтобы мотаться туда-сюда, если дело спешное. С вашей картой туда тоже можно войти. А вот наши трейлеры». И он махнул рукой на два ряда фургончиков. «Дом вдали от дома для тех, кто работает над дверью Альбукерка». «Вам всем предоставили жилье?» «Вроде того. Вообще-то это были бытовки типа складов. но ну, для тех, кто реально заработается допоздна и не хочет ехать домой. А потом, два года назад, Олаф застолбил один фургончик и переехал с концами». Так он выиграл три лишних часа в день и к концу месяца так продвинулся вперед, что остальные тоже перебрались сюда. «Сколько вы работаете на проекте?» «Четыре года», — сказал Боб. Они тем временем хрустели по гравию. «Я присоединился к нему где-то за год до того, как свернули сет, сразу после учебы». «И теперь вы все тут живете?» «Ну, я-то реально переехал меньше года назад. Отказался от квартиры в Пасифик-Бич и все сюда перевез. Трейлер свободен, и он больше моей старой берлоги. А Артур с женой живет в Лахоя, в большом особняке под завязку забитым наличкой». «Правда?» Боб усмехнулся. «Нет, но это настоящий дом, расположенный в Лахоя, так что он точно не дешев». Кто-то раскатал между рядами трейлеров рулоны искусственной пластиковой травы, и она шуршала под ботинками. Приятный контраст с гравием. «Славное ощущение», — сказал Майк. «Да, думаю, это Саша где-то раздобыла. Если пойдет дождь, будьте осторожны. Это фигня дешевая, и когда намокает, становится скользкой, а под ней все тот же гравий». «Кажется, вы тут уже падали». «Дважды», — подтвердил Боб и показал настоявший перед ним трейлер. «Вот этот Нила, но у него в Орегоне жена с детишками, так что он тут не живет, так скажем». Его палец скользнул дальше. «А вон тот сразу за ним, мой. Дальше Олафа, а два в самом конце — это Саши и Джейми, чтобы им никто не мешал». «О-о-о!» протянул Майк. «Я не понял, что они пара». «Нет, они не пара, извините. Ну, то есть у Саши кое-кто есть, но не Джейми. Джейми просто... М -м, она немного жесткая, понимаете? Саша с того края, а Джейми...» Он замолчал и тряхнул головой. «Черт, нет, Джейми с того края, а Саша тут слева». «И один из трейлеров мой». Боб кивнул. «Уборщики специально для вас прибрались в том, что возле Олафа. Мои поздравления, вы буфер». «Повезло мне. Все не так плохо, если он не слушает оперу». «А он поклонник оперы?» «Оперы и бега. Но, клянусь, оперу он слушает, чтобы всех доставать». Рыжий отпер дверь трейлера. «Я так понимаю, вы тут ненадолго?» Майк пожал плечами. «В теории на несколько недель. Может, на месяц или на два. Там увидим». Боб бросил ему ключи. «Магнус не раскошелился на отель?» «Думаю, он хотел, чтобы я находился поближе». Внутри было серо. Серый ковер переходил в серые стены, у которых красовались серые шкафы. Сложенная раскладушка с растянутыми пружинами приткнулась в дальнем углу. В ближайшем на полу стоял серый офисный телефон. Единственным контрастным пятном была большая черная ловушка для тараканов, стоявшая у одной из стен ровно посередине. «Тут только самое основное», — объяснил Боб. «Если хотите маленький холодильник или побольше мебели...» Мы, возможно, что-нибудь для вас найдем. На клермонт Меса есть несколько комиссионок, а на Бальбоа – Таггерт. Примечание Таггерт – сеть супермаркетов розничной торговли, где продается все от продуктов до мебели. Конец примечания. Этот трейлер больше моей старой берлоги. Реально, здесь совсем неплохо для бесплатного жилья. С Олафом все ясно. Остальные ребята довольно тихие, а меня по выходным нет. Настольные варгеймы? С модельками? Да, я настоящий гик, ухмыльнулся Боб. С честными улыбками тут напряженка, понял Майк. Кто вам сказал? В мозгу Майка несколько рыжих муравишек пробрались в колонию черных собратьев. «Под ногтями правой руки у вас краска, но вы левша», — проговорил он. «Значит, вы раскрашивали какой-то предмет, держа его в руке. Две разные краски, но обе оттенки красного, что подразумевает кропотливую мелкую работу. Я уже знал, что кто-то тут играет в «Архаммер», видел номера на «Мини», так что додумать осталось не так уж много». «Да-да, конечно, мистер Холмс», — сказал Боб. «Хотите, чтобы я помог вам сумками и другим барахлом?» «Спасибо, не откажусь». «Вы играете в сороковник?» — спросил Боб, пока они шли обратно. Майк покачал головой. «Некоторые из моих учеников играют. Я просмотрел парочку книг, так что могу заверить родителей, что геймеры, которые собираются после школы, «Не секта и неподобие бойцовского клуба, а еще занятно смотреть, как танки движутся по точной модели города». Крыжеволосый засмеялся и повел его по искусственной траве и дальше вдоль дома. «С этой стороны дверь в комплекс открывается с трудом», — объяснил он, «а этот путь ведет к главному входу и на парковку». «Что это?» Боб проследил за его взглядом. Сразу за свободным трейлером в земле был маленький деревянный крест, а перед ним несколько каменных плиток. «Это тот пес?» «Вы слышали?» «Артур сказал, он умер мгновенно». «Да», — кивнув, подтвердил рыжий. «Даже быстрее, если это возможно. Мы просто хотели сделать что-то в его память». «Вы всегда так поступаете с подопытными животными». «Лайка тоже была просто подопытным животным, если задуматься», — сказал Боб. «Люди пишут о ней книги, а она всего лишь улетела на орбиту». А бродяга пронзил ткань реальности и вышел на другой стороне. Майк приблизился к могиле. На светлом дереве маркером кто-то написал слово «бродяга». Почва была рыхлой, будто кто-то выпалол там всю сорную траву. Рыжий сделал еще несколько шагов по тропке и оглянулся. «Это был провал, но если бы пес не погиб, мы бы никогда не пошли по другому пути, и сейчас у нас не было бы двери Альбукерке». Майк почувствовал, как отчаянно Боб хочет сменить тему. «Так что весь этот комплекс построили для вас, ребята». «Черт возьми, нет!» Боб тряхнул головой и махнул рукой в сторону бетонного строения. «Только точку Б». В 70-е тут был перерабатывающий завод «Чертика» из табакерки, но потом они переехали в здание побольше, и, наверное, тут какое-то время находились склады. Примечание «Джок in де букс» — «Чертик в табакерке» — «Сеть ресторанов быстрого питания» — Конец примечания. Правительство прибрало комплекс сразу после 11 сентября и передало сет Думаю, ближе к концу 2008 года. Майк бросил быстрый взгляд на здание, когда они шли к парковке. «Чертик из табакерки? Сеть фастфуда?» «Ага. Наша диспетчерская была частью их маркетингового офиса или вроде того, а в главном павильоне... «Обрабатывали мясо». Майк улыбнулся. «И никакого символизма». «Ну, тут все облагородили», — сказал Боб.